Я хочу все объяснить. Все, все, все. О, да. Вы думаете, я утопист? Идеолог? О, нет. У меня, ей-богу, все такие простые мысли. Вы не верите. Вы улыбаетесь. Знаете, что я подл иногда? Потому что веру теряю. Давеча я шел сюда и думал. Ну, как я с ними заговорю? С какого слова надо начать, чтобы они хоть что-нибудь поняли? Как я боялся. Но за вас я боялся больше. Ужасно, ужасно. А между тем, мог ли я бояться? Не стыдно ли было бояться? Что в том, что на одного передового такая бездна отсталых и недобрых? В том-то и радость моя, что я теперь убежден, что вовсе не бездна, а все живой материал. Нечего смущаться и тем, что мы смешны, не правда ли? Ведь это действительно так. Мы смешны, легкомысленны, с дурными привычками, скучаем, глядеть не умеем, понимать не умеем. Мы ведь все таковы, все, и вы, и я, и они. Ведь вы же вот не оскорбляетесь же тем, что я в глаза говорю вам, что вы смешны. А коли так, то разве вы не материал? Знаете, по-моему, быть смешным даже иногда хорошо, да и лучше. Скорее простить можно друг другу, скорее и смириться. Не все же понимать сразу, не прямо же начинать с совершенства. Чтобы достичь совершенства... Надо прежде многого не понимать. А слишком скоро поймем, так, пожалуй, и нехорошо поймем. Это я вам говорю, вам, которые уже так много умели понять и не понять. Я теперь не боюсь за вас. Ведь вы не сердитесь, что вам такие слова говорит такой мальчик. Вы смеетесь, Иван Петрович? Вы думаете, я за тех боялся? Их адвокат, демократ, равенство-оратор. Засмеялся он истерически. Он поминутно смеялся коротким и восторженным смехом. «Я боюсь за вас, за вас всех и за всех нас вместе!» «Я ведь сам князь исконный и с князьями сижу. Я, чтобы спасти всех нас, говорю, чтобы не исчезло сословие даром, в потемках, ни о чем не догадавшись, за все бронясь и все проиграв». «Зачем исчезать и уступать другим место, когда можно остаться передовыми и старшими? Будем передовыми, так будем и старшими, чтобы быть старшинами!» Он стал порываться встать с кресла, но старичок его постоянно удерживал, с возраставшим, однако же, беспокойством смотря на него. «Слушайте, я знаю, что говорить нехорошо. Лучше просто пример, лучше просто начать». Я уже начал, и и неужели в самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его. Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его. О, я только не умею высказать, а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которых даже самый потерявшийся человек находит прекрасными. Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят. Он давно уже стоял, говоря. Старичок уже испуганно смотрел на него. Лизавета Прокофьевна вскрикнула. — Ах, Боже мой! Прежде всех догадавшись, и всплеснула руками. Аглая быстро подбежала к нему, успела принять его в свои руки. И с ужасом, с искаженным болью лицом услышала дикий крик духа сотрясшего и повергшего несчастного. Больной лежал на ковре. Кто-то успел поскорее подложить ему под голову подушку. Этого никто не ожидал. Через четверть часа князь Лен, Евгений Павлович, старичок, попробовали оживить опять вечер, но еще через полчаса уже все разъехались. Было высказано много сочувственных слов, много сетований, несколько мнений. Иван Петрович выразился, между прочим, что молодой человек славянофил, или в этом роде, но что, впрочем, это не опасно. Старичок ничего не высказал. Правда, уже потом, на другой, на третий день все несколько и посердились. Иван Петрович даже обиделся. Но немного. Начальник генерал некоторое время был несколько холоден к Ивану Федоровичу. Покровитель семейства, сановник, тоже кое-что промямлил с своей стороны отцу семейства в назидание, причем лестно выразился, что очень и очень интересуется судьбой Аглаи. Он был человек в самом деле несколько добрый, но в числе причин его любопытства относительно князя в течение вечера Была и давнишняя история князя с Настасией Филипповной. Об этой истории он кое-что слышал и очень даже интересовался. Хотел бы даже и расспросить. Белоконская, уезжая с вечера, сказала Елизавете Прокофьевне, что ж, и хорош, и дурен. А коли хочешь мое мнение знать, то больше дурен. Сама видишь, какой человек. Больной человек. Елизавета Прокофьевна решила про себя окончательно, что жених невозможен. И за ночь дала себе слово, что пока она жива, не быть князю мужем ее Аглаи. С этим и встала поутру. Но поутру же, в первом часу за завтраком, она впала в удивительное противоречие самой в себе. На один чрезвычайно, впрочем, осторожный спрос сестер Аглая вдруг ответила холодно, но заносчиво точно отрезала. Я никогда никакого слова не давала ему, никогда в жизни не считала его моим женихом. Он у меня такой же посторонний человек, как и всякий. Елизавета Прокофьевна вдруг вспыхнула. — Этого я не ожидала от тебя, — проговорила она с огорчением. — Жених он невозможный, я знаю, и слава богу, что так сошлось, но от тебя-то я таких слов не ждала. Я думала, другое от тебя будет. Я бы тех всех вчерашних прогнала, а его оставила, вот он какой человек. Тут она вдруг остановилась, испугавшись сама того, что сказала. Но если бы знала она, как была несправедлива в эту минуту к дочери. Уже все было решено в голове Аглаи. Она тоже ждала своего часа, который должен был все решить, и всякий намек, всякое неосторожное прикосновение глубокую раной раздирали ей сердце.